329. Нужно отметить, что страх плохой советчик во всём. Говоря о бесстрашии, имею в виду уничтожение корня страха. Корень один, но ведь свидает много. Бесполезно рубить ветви, если жив корень, ибо даёт новые неожиданные отростки. В чём корень страха? В способности астрала звучать на этой волне. Выше я страха не знает огненное сердце бесстрашно огонь и страх несовместимы